а можно и сказать, во всяком случае некоторым, и они, наверное, отнесутся сочувственно, ведь все это так красиво и вполне естественно. Услыхав шаги в комнате Сюзанны, Юджин вскочил, подошел к ее двери и постучал. Когда она открыла ему, одетая для улицы, у него больно сжалось сердце, при мысли, что она хотела ускользнуть тайком, даже не повидавшись с ним. Так мало, в сущности, знают они друг друга. Но едва он увидел ее... чуть холодную, притихшую или отрезвленную необычными думами и сознанием необычности своего положения, она показалась ему прекраснее, чем когда-либо. Вы собирались уходить? Спросил он, когда она подняла на него вопрошающий взгляд. Я хотела пройтись. Без меня? Я надеялась повидаться с вами перед уходом. В крайнем случае оставила бы вам записку, чтобы сказать, где мы встретимся.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 ведь Юджин не любит ее». «Обо мне не тревожьтесь», — сказала она, чтобы успокоить Юджина. «Я вас люблю. Как вы можете в этом сомневаться? Мне нужно поговорить с вами. Как миссис Витла?» Она думала о том, что предпримет его жена. Станет ли звонить ее матери, начнется ли борьба за Юджина сейчас же. «Все тоже», — устало ответил он. «У меня было с ней крупное объяснение».